Приезд Золотарёва, который сказал, что у него для меня есть новости, я восприняла едва ли не как послание небес. Как только позвонила ему и сообщила, что он мне нужен, Макс ошарашил простой фразой «Я, кажется, прекрасно знаю, почему. Скоро буду, есть что тебе рассказать». И вот потянулись те минуты, что превращались в часы, во время которых я продолжала изводиться от неизвестности, но в то же время у меня наконец появилась надежда. К моменту, когда Золотарёв должен был приехать, я попросила отправиться на выход из квартиры всю группу поддержки. Потому что родители с обеих сторон уже стали нервными настолько, что это не я черпала у них спокойствие, а они забирали у меня последние крохи самообладания. «Слава богу», — сказала я, открыв дверь Максу. Не удержалась, и когда он шагнул через порог, обняла его и крепко прижалась. Мы не были с ним закадычными друзьями, но сейчас Золотарев был для меня чуть ли не идолом, которому я готова была молиться. Он осторожно и бесконечно бережно, но в то же время твердо притянул меня к себе. Мы застыли так на несколько бесконечных мгновений. Под щекой моей размеренно билось сильное сердце, и эти гулкие удары успокаивали и придавали уверенности в том, что все будет хорошо. «Проходи, пожалуйста», — попросила я Золотарева. Закрыла за ним двери и посмотрела в его глаза с мольбой. «С Владом все в порядке». Растянул он губы в улыбке. «Это главное, что тебе нужно знать, не так ли? А еще что я рядом, и мы вернем ребенка. Он указал на кухню, когда понял, что я настолько потеряла связь с реальностью, отсказанного Золотарёвым, что мысли у меня разбежались. Взяв меня под руку, проводил к одному из стульев. Как только я опустилась, на него велел. «Рассказывай все. и я, нервно сглотнув, начала свое повествование. Не упустила ничего, шаг за шагом поведала обо всем, начиная с того момента, как родила Влада, и что после этого стряслось. Как сын плакал, как я изводилась от чудовищной беспомощности, и как на меня навалилось понимание, что я не справилась. Макс слушал так внимательно, словно для него не было ничего важнее на свете в данную секунду, чем я и моя история, которая со стороны могла показаться надуманной. Мало ли, женщин сталкиваются после родов с ревущими младенцами. И все как-то справляются и растят детей без кучи нянек. Однако Золотарев так не думал. «Ты истощена, Эля», — покачал он головой. «И когда Влад к тебе вернется, нужно будет пересмотреть все, начиная от рациона ребенка, заканчивая твоим состоянием, с которым нужно очень пристально и предметно работать. Но пока вкратце нам нужен план. Я знаю, где находится ребенок. С твоего позволения наберу человека, который может помочь. Он нахмурился и посмотрел на меня внимательно. Я ни секунды не сомневался, что слова Дениса о том, что ты сама отдала сына, неправда. Я горько вздохнула. Отдала, но всего на пару часов. Они требовались мне как спасение. А вон как все вышло, развела я руками. С другой стороны, не случись этой поездки в офис и того, что за нею последовало, я бы вряд ли узнала про Адель. «Адель! Господи, и как он вообще ее откопал через месяц после того, как стал отцом и должен был посвящать максимум времени не трохушкам на стороне, а сыну? Впрочем, это уже не важно. Как только я верну ребенка, Колесников покатится к черту со своей шлюхой. Сейчас мне перезвонят», — сказал Золотарев, который что-то кому-то написал. «А пока успокойся. все будет хорошо, обещаю», — добавил он, и я безоговорочно ему поверила.